«Наше время. Город как город. Все как везде. Люди жили и работали, создавали семьи и растили детей, участвовали в политической жизни или занимались хобби. Кто же знал, что в одной из значей вся эта жизнь накроется ядерным грибом? У Артёма и его друзей, выживальщиков, все готово, чтобы пережить непростые времена. Бункер в лесу, должная подготовка и снаряжение». Вот только вокруг люди, растерянные, не ждавшие, не готовые. Как поступить правильно в сложившейся обстановке, чтобы оставаться человеком? Игорь Черкунов. Выживальщик. Читает Роман Ефимов. Примечание автора. Попытка поразмышлять на тему выживания и выживальщиков первых дней после большого бума, и взгляда обычного человека на происходящее. Локации специально не конкретизировал. Думаю, любой промышленный центр, расположенный в лесистой местности на территории постсоветского пространства, вполне мог бы стать прототипом. Вместо пролога. Лес. Почти дошли. Рослый, заросший щетиной парень, вышедший на край речного обрыва, оглядел открывшуюся перед ним перспективу бескрайнего леса, еще раз сверился с компасом. Несколько минут разглядывал карту, поворачивая ее так и эдак. Потом снова обратился к своей спутнице. «Никогда с Владом не думали, что придется топать пехом от самого города». План был доехать до дедово-кордона, оттуда всего два часа ходу. Он погрустнел, помолчал. «Кто ж знал-то?» Тёма, нам еще долго до твоего бункера!» Устала вздохнула спутница, невысокая худенькая девушка, в таких же, как у него, берцах и горном костюме, в просторечии горке, из-под камуфлированной кепки которого выглядывал пук светлых волос, но с гораздо меньшим рюкзаком. «Нашего, Светик. Теперь нашего. Думаю, часа за три дойдем. Считай, мы уже в безопасности. Давай отдохнем, а? Ног не чувствую, и спина просто отваливается». Парень с нежностью провел тыльной стороной кисти по ее щеке. Устала малышка. Тогда, конечно, полчаса-час теперь роли не сыграют. Он принялся расстегивать пряжки здоровенного станкового рюкзака. «Надо было со мной в походы ходить». Добавил другим, беззлобно-ироничным тоном. «Сейчас бы так не выматывалось». «Надо!» – выдохнула девушка, облокотилась рюкзаком на ближайшее дерево, да так по нему и съехала на корточки. «Ну кто ж вас, выживальщиков, всерьез-то воспринимал?» Артем, уже избавившийся от своей ноши, подошел, заботливо расстегнул грудную и поясную стяжку, освободил ее плечи от лямок, помог вытянуть ноги. предложил коврик из спененного материала. «Пенку подстелить?» Света помотала головой. «Ну хорошо, отдыхай. Сейчас кашу сварганю и кофейку». Он поцеловал ее, сделал шаг в сторону, но глухие всклипы заставили обернуться. Девушка закрыла лицо руками, плечи начали подрагивать. «Господи, как же жить дальше?» Парень подсел рядом, прижал к себе, снял с нее кепку и принялся ласково гладить по волосам. «Надо просто жить, раз уж повезло. Просто жить».